Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему. «Садитесь!» И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет. «Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы и пишете там, в этих ваших газетах?» «Точно так!» — почтительно ответил Альфред. И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за пару минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур? Бронский жидко и почтительно рассмеялся. Валентин Петрович исправляет. Кто это такой, Валентин Петрович? Заведующий литературной частью. Ну ладно, я, впрочем, не филолог. «В сторону вашего Петровича? Что именно вам желательно знать насчет кур?» «Вообще все, что вы скажете, профессор!» Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова. «Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатам. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову в Первом университете». Я лично знаю весьма мало. Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка мало», — черкнул он в блокноте. «Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые, род птиц из отряда куриных. Из семейства Фазановых», — заговорил Персиков громким голосом, — И, глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевалось тысячи человек, из семейства фазановых, фазианиде, представляют собою птиц с кожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью, <кх> хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Ну что же еще? Крылья короткие и округленные, Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный. Средние перья серпообразно изогнуты. «Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух. Впрочем, вам это не нужно». «Панкрат, не приноси модели». Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. ну мне лично известно шесть видов дико живущих кур. Португалов знает больше. В Индии и на Малайском архипелаге, например, банкивский петух или казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме. Вилохвостый петух или галлус вариус — на Ламбоке, Сумбаве и Флорес, а на острове Яви имеется замечательный петух Галлюс Энеус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого занератого петуха. Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится.